Страница 571. Письмо 146. Александре Андреевне Толстой. 1861 год. Августа. Начало Ясная Поляна. А с лица и Капна заговорили. Примечание первое. Нет, вы не сердитесь на меня. Никогда не сердитесь. Разве не все равно, что я всякий раз, как получаю от вас строчку, тамы ответов записываю в своем сердце? Это вы должны знать. Да и зачем вам от меня письма? У вас есть Мальцев, у вас есть Петровский, у вас Вяземская. Все у вас есть. Зачем вам мою каплю в вашем море? Вот я так другое дело. Я приеду из участка после толкования крестьянам о том, что не только в кровь не надо друг друга бить, но не надо бы и просто драться, или о том, что помещикам не следует уже насильно выдавать замуж девицы и тому подобное, «И получу ваше письмо. Впрочем, не должен и я жаловаться. Есть и у меня поэтическое прелестное дело, от которого нельзя оторваться. Это школа. Вырвавшись из канцелярии от мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду в школу, но так как она переделывается, то классы рядом в саду под яблонями, куда можно пройти, только нагнувшись, так все заросло». И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа три-четыре, никому не скучно. Нельзя рассказать, что это за дети, надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видал. Подумайте только, что в продолжении двух лет при совершенном отсутствии дисциплины ни один и ни одна не была наказана. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова. Дом школы теперь почти отделан. Три большие комнаты, одна розовая, две голубые заняты школой. В самой комнате, кроме того, музей. По полкам, кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты и так далее. По воскресеньям музей открывается для всех, и немец из Иены, который вышел славный юноша, делает эксперименты. Примечание второе. Раз в неделю класс ботаники, и мы все ходим в лес за цветами, травами и грибами. Пение четыре класса в неделю. Рисование шесть, опять немец, и очень хорошо. «Землемерство идет так хорошо, что мальчиков уже приглашают мужики. Учителей всех, кроме меня, три. Примечание третье. И еще священник два раза в неделю. А вы все думаете, что я безбожник. И я еще учу священника, как учить. Мы вот так учим. Петров день. Мы рассказываем историю Петра и Павла и всю службу. Потом умер Феофан на деревне. Мы рассказываем, что такое соборование и так далее». И так без видимой связи проходим все таинства, литургии, все новые ветхозаветные праздники. Классы положены с 8 до 12 часов, и с 3 до 6, но всегда идут до 2, потому что нельзя выгнать детей из школы, просят еще. Вечером же часто больше половины останется ночевать в саду в шалаше. За обедом и ужином, и после ужина мы, учителя, совещаемся. По субботам же читаем друг другу наши заметки и приготовляем к будущей неделе. «Журнал я думал начать в сентябре. Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, что все дворянство возненавидело меня всеми силами души и суют мне палки в колеса со всех сторон. Прощайте, дорогой друг, пишите, пишите мне, а я всегда буду неаккуратен. Лев Толстой. Примечание». Первое. Толстой отвечает на упреки Александры Андреевне Толстой в письме от июня 1861 года. Смотри переписку у Толстых, номер 36, за его молчание. «Переписываться с вами все равно, что играть в мячик, бросая его в копну сена», — писала она. Второе. Густав Келлер. Смотри примечание. Пятое к письму 139. Третье. Учителями Яснополянской школы в то время были Морозов, бывший воспитанник Тульской духовной семинарии, работавший в школе до самого его закрытия, Келлер и отставной солдат Владимир Александрович. Фамилия его не установлена. Конец примечаний.